Глава девятая. Мы с Чайлдом вернулись к шпилю. Я разглядывал сооружение, что выселилось над дами, подобно варварскому к пенотафу. Теперь я видел его с исключительной, поистине невероятной четкостью. Как если бы с моих глаз сорвали полупрозрачную завесу, благодаря чему я смог различить тысячи новых подробностей и оттенков. Лишь мельчайшие, едва заметные намеки на пикселизацию, когда я менял угол зрения слишком быстро, выдавали тот факт, что эту остроту зрения нельзя признать обыденной, что это кибернетическое улучшение. Наши глаза изъяли, очистили глазницы и поместили в них куда более эффективные технические устройства, соединенные с визуальными центрами мозга. Глаза дожидались нас в шаттле, плавали в колбах точно диковинные деликатесы. Обратную операцию мы проделаем, когда вернемся из шпиля с победой. «Почему не очки?» – спросил я, когда Трентинян принялся излагать свои планы. Герищур громоздкие. Кроме того, они могут свалиться или их похитят. Шпиль явно жаждал металла. Прет полагаю, следует носить всё жизненно важное в себе, так сказать, впустить в себя. Доктор сцепил серебристые пальцы. Если вы против, думаю, проще сразу признать поражение. Я сам решу, против я или нет. Что ещё? вмешался Чайлд. Без Селестины нам придётся разгадывать головоломки самостоятельно. Я увеличу плотность мозговых стимуляторов, сказал тринтенен. Debayuta сеть фуллереновых трубок и искусственных нервных окончаний, дополняющая вашу нынешнюю синаптическую топологию. И какой от неё прок. Фуллереновые трубки способны передавать нервные сигналы в сотни раз быстрее, чем это делают обычные синапсы. Также вырастает скорость нейронных вычислений, а субъективное ощущение времени замедляется. Я уставился на доктора, одновременно потрясённый перспективами и напуганный. Вы на это способны? Вообще-то тут нет ничего выдающегося. Сочленители выполняли такие операции с самого транспросвещения. Их методы отлично задокументированы. Я могу замедлить субъективное время до степени, когда она будет ползти улиткой. Шпиль, скажем, выделит вам 20 минут на решение загадки, а для вас этот срок растянется на несколько часов или даже до пары дней. Я покосился на Чайлда. Думаешь, этого будет достаточно? Лучше уж так, чем идти со всем безоружными. На месте увидим. В итоге все сложилось даже лучше. Машины Трентиньяна не просто нарастили и ускорили наши неуклюжие естественные нейронные сети, они переформатировали эти сети, изменили их топологию ради большей математической стройки, и потому наши прежние достижения с нейронными модификаторами теперь смотрелись бледно. Дан нам не хватило интуиции и творческого гения Селестины, но мы располагали тем преимуществом, что могли дольше, во всяком случае в субъективном выражении, разгадывать загадки, и до поры это срабатывало.